Проблема духовной эволюции или деградации личности. Отсталые монады. Теперь ваш вопрос об отсталых монадах. Будете ли вы оправдывать ленивого ученика, который засиживается в каждом классе? Каждое бедствие, каждое зло, если проследить его до основания, есть результат невежества. Как сказано в буддизме, невежество есть корень всех бедствий. Осознание этой истины дает стимул к познанию и, следовательно, к эволюции. Винить ленивцев не будем, но пожалеть можно. И те сущности, которые достигли человеческого состояния перед самым закрытием дальнейшего доступа в него, оказались даже в лучших условиях, нежели когда-то опередившие их собратья, ибо к этому времени опередившее человечество уже могло еще шире способствовать своему, у ускоренному развитию отсталых представителей его. Человечество продвигается лишь путём познания добра и зла. Как раньше, так и сейчас человечество подпадает одновременно под воздействие противодействующих мощных сил и влияний, и лишь его свободная воля может направить его к выбору того или иного пути добра или зла. Несовершенство и противодействующие силы нашего мира Они вторгаются в злобных представителей человеческого рода. И сейчас в усиленной прогрессии ими производится вербовка в свой стан всех отсталых, злобствующих и недовольных и всяких тёплых. Но человечество никогда не было лишено высшего водительства, и потому с момента пробуждения в нём сознание оно ответственно за каждое своё действие, за каждый помысел. Эволюция человечества находится в его руках. Судьба человечества творится энергией всего человечества. Разобщение личностного начала индивида с его высшими духовными принципами. Вы правильно задаёте вопрос, как понять слова или быть уничтоженным как индивидуальность. Конечно, высшая индивидуальность не может быть уничтожена при законченной земной эволюции. Ведь такая индивидуальность должна была ассимилировать вечную жизненную мощь седьмого принципа и слить четвертый, пятый и седьмой принципы в шестом. Между прочим, на примере Люцифера достаточно показано, что индивидуальность не уничтожается. В приводимых вами строках из писем Махатм подчеркнуто то вечное, и неуклонное движение вперед, которое заставляет все живущее следовать этому же основному импульсу, и потому каждая остановка неминуемо отбрасывает назад. Так, если даже очень эволюционировавший человек остановится в своем продвижении и вовремя не спохватится, он может в своем нисходящем беге дойти до такого низкого состояния, что все высшие центры его замолкнут, Его высшая индивидуальность утратит связь с необходимыми для её питания проводниками и теми элементами, которые входят в вихрь её аурического окружения, и наконец отделится от своих низших принципов. Низшие принципы такого бездушного существа в данном случае это определительное означает особое психофизиологическое состояние человека, ставшего на путь духовно-нравственной деградации. Это состояние выражается в особых негативных изменениях биополевой структуры его организма, в том числе в частичном разъединении высших и низших принципов его структуры, отделения высшего начала души. Существа, лишённые скрепляющей их мощи, разлагаются и вступают в переработку как космический отброс. Сама же отделившаяся высшая индивидуальность после долгих циклов времени, может быть на другой планете, получит новую возможность для воплощения. Но она должна будет построить свои проводники или оболочки для воплощения, начиная с самых низших царств природы, пока наконец не будет построена человеческая форма, в которой она сможет снова проявиться.